Алкальт толкнул дверь и громко позвал: "Судья!" Жена судьи Аркадио, вытирая руки о юбку, вышла из спальни. "Он не появлялся уже две ночи", сказала она. "Проклятье!" воскликнул Алкальт. "А вчера он не был в суде? По срочному делу я искал его всюду, но никто просто понятия не имеет, где он. Вам не приходит в голову, где он может быть?" Должно быть там, где шлюхи. Алкальт вышел, не закрыв за собой дверь. Он заглянул в бильярдную, где на всю громкость автомат проигрывал какую-то сладостную песню. Алкальт сразу же пошёл к отгороженному перегородкой помещению в глубине, выкрикивая: "Судья!" Хозяин бильярдной, занятый переливанием рома в притёную бутыль, прервал работу и крикнул: "Его нет, лейтенант!" Алькальт прошёл за перегородку. Несколько человек играли в карты. Судью Аркадию не видел никто. Чёрт побери, сказал Алькальт. В этом городке все обо всём знают, но сейчас, когда мне нужен судья, никто не может сказать, где он. Спросите это у того, кто клеит анонимки, посоветовал Дон Роки. Не пудрите мне мозги этой макулатурой, сказал Алькальт. Судьи Аркадио не оказалось и в конторе. Было девять часов, и секретарь суда уже дремал в крытом переходе двора. Алькальт направился в казарму, приказал трем полицейским одеться и послал их на поиски судьи Аркадио в танцевальный зал и на квартиру к трем известным всему городку женщинам, занимающимся тайным ремеслом. Затем вышел на улицу и побрел без определенной цели. В окно парикмахерской он неожиданно увидел судью Аркадию. Тот сидел в кресле, широко расдвинув ноги, и лицо его было накрыто горячим полотенцем. Чёрт возьми, судья Зара Лалкальт, уже 2 дня я ищу вас. Парикмахер снял полотенце, и Алкальт увидел заплывшие глаза судьи, подбородок, словно тень, укрывала трёхдневная щетина. «Вы как сквозь землю провалились, а жена ваша рожает!» — сказал он. Судья Аркадио пулей выскочил из кресла. «Ого!» — Алькальд шумно рассмеялся, толкнул судью назад в кресло. «Не спешите!» — сказал он. «Вы мне нужны не для этого!» Судья Аркадио снова удобно растянулся в кресле и закрыл глаза. «Кончайте бриться и сразу же в суд!» — сказал Алькальд. «Я подожду!» — он сел на скамью. «Я подожду!» — А где вас черт носил? — Да там, — сказал неопределенно судья. Бриться в эту парикмахерскую Алькальт не ходил. Пару раз, наверное, он видел пришпиленную на стене табличку вести разговоры о политике «Воспрещается». Когда-то она показалась ему здесь к месту. Но на этот раз, однако, она вызвала его раздражение. Гвардиола позвал он. Вытерев бритву о штаны, прикмахер вопросительно застыл: "В чём дело, лейтенант? Кто тебе разрешил повесить вот это?" спросил alcalde, указав на объявление. "Житейский опыт", сказал прикмахер. Alcalde схватил табуретку, приставил её к стене и встал на неё, чтобы снять объявление. "Только правительство имеет здесь право что-либо запретить", сказал он. "У нас демократия".